Френология — теория о связи между наружной формой черепа и умственными и моральными качествами человека. Галь, Франц, Йозеф, 1758-1828, австрийский врач, создатель френологии, Лафатер, Иоганн Каспар, 1741-1801, швейцарский философ, поэт и богослов, создатель...